Глава двенадцатая Крошка Элен совершенно не умеет врать. И мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что ее брат тоже это знает и видит ее насквозь. Молчаливый короткий обмен взглядами с Андреем Романовым, эдакий интернациональный мужской знак. И вот я уже киваю на его брошенное «покурим». «Ну какое покурим?» – медленно закипает Элен. «Мы ведь ждем такси». «Так все равно ждем» пожал плечами Эндрю. «А он мне уже нравится. Черт. Я не знакомлюсь со старшими братьями девушек, с которыми сплю. И не отхожу с ними покурить, как закадычными друзьями. У меня вообще друзей нет. он не считается, он мой напарник». А вот с Романовым я стою и курю, как будто каждый день так делаю. Он тоже высокий, худой, в форме и примерно одного со мной возраста. Мы могли бы летать вместе, если бы моя жизнь лет десять назад сложилась иначе. «Врёт ведь?» – выдыхает вместе с дымом Андрей. Ворёт, Но билет настоящий», – пожимая плечами. Крошка Элин даже показала билет на автобус до Матматы, чтобы доказать всю серьёзность своих намерений. И то, что он так вовремя оказался в её сумочке, тоже наводит на определённые мысли. «Как у вас здесь вообще обстановка? Думаешь, безопасно вот так отпустить её?» «Одну. В арабской стране, на границе которой идёт война», Нет, правда, куда подевались все эти суетливые миротворцы? Почему крошка Елен собирается штурмовать ее к Тунису в одиночестве? Где, черт возьми, все ее неравнодушные коллеги, которые кивали с постными лицами на сцене, пока читался доклад о погибшей девочке? «И что мне с ней делать?» – тяжело вздыхает Андрей. «Если бы я знал, что мне с ней делать, вот в чем вопрос. Почему я вообще до сих пор здесь?» Почему мне не все равно, что втюмяшила себе в голову эта русская женщина? Ведь ее планы шиты белыми нитками, для такого, как я. «На чем летаешь, кстати?» – спрашивает Андрей, вырывая меня из раздумий. «Цесна, 23-44. Самолет наркоторговцев? Шучу!» – хлопает меня по плечу Андрей. «Частник, да? Везет!» – киваю через силу, улыбаюсь. Это такая шутка, просто шутка. «А ты?» Робос Серьезная машина». «Да?» – кивает Андрей. «Только времени ни черта нет. И когда моя сестренка так выросла, ума не приложу. А я только в небе болтаюсь. Слушай, Джек, ты сам тоже в Тунисе обитаешь?» Киваю. «Я не знаю, какие у вас отношения с моей сестрой. И, черт, я и знать этого не хочу». Но ты можешь за ней присмотреть, когда я уеду. Ошалела моргая. Я не присматриваю за младшими сестрами. Я не завожу отношения. Да знай, Андрей, правду, он сгреб бы свою сестру в охапку и вез на первом же рейсе в Россию. Это я ему и хочу предложить: сообщить, что его упрямая сестра явно собирается сунуть свой любопытный нос туда, куда ей не стоит его засовывать. Но в этот момент порыв ветра забирается к ней под короткую юбку. Она ловит ее руками и топчется на месте. Мать его! Зачем она сегодня еще и каблуки надела? Я схожу с ума от одного взгляда на эти ноги. И мне надо утопиться в ванне серой кислотой, чтобы гарантированно смыть себя и своего члена частицы ярко-красной помады жены шейха. Я не могу присматривать за ней, потому что ее брат явно представляет себе это несколько иначе, чем я. А еще я не могу просто свалить, потому что должен ее остановить. Пусть она и ее идеальные щиколотки летят в Россию. Там она будет в безопасности. Там, а не посреди пустыни. Если я неправильно понял ваши отношения, без проблем. Просто ты сказал, что у тебя тоже отпуск, а она так на тебя смотрит. Знаешь, раньше я просто сразу бил того, на кого она так смотрела. Сейчас этим сложнее. Андрей смеется. Мне не смешно. Мне хочется подставить ему лицо и сказать «бей» потому что я как раз тот, кто должен держаться от его сестры максимально далеко. От таких, как я, старшие братья и должны защищать своих младших сестренок. Но его радар плохих парней сбился, потому что во всем виновата форма. Доверие себе подобным прописано у капитана Романова на подкорке. Между чуваком в штатском и в форме он всегда выберет второго. Так что, Андрей щелочком отправляет бычок в Орну. Я постараюсь. Мой голос похож на скрип. Я только что дал обещание, которое не смогу выполнить, а еще связал себя с этой женщиной, от которой должен держаться как можно дальше. Но меня тянет к ней магнитом даже через половину земного шара. «Ну, смотри, если разобьешь ей сердце...» Тяжело вздыхает Романов. «Лучше сразу беги». «Да шучу я, шучу. Идем, такси уже ждет». Элен мнется возле машины, и на ней совершенно нет лица. Что еще успело случиться, пока мы курили? Пока я закидываю наш с Андреем чемодан в багажник, Элен пытается прошмыгнуть на пассажирское сиденье спереди. Но Андрей ловит ее и отправляет назад. Неужели думала, что ей удастся сделать так, чтобы два натурала ехали вместе на заднем сиденье? Ть, боже, только ей такое могло прийти в голову. Андрей, разумеется, садится спереди. Я сажусь вместе с ней на заднее сиденье, но в крохотном салоне машины, кажется, вообще не остается места. Ее острые коленки совсем рядом. Она стискивает их так сильно, как будто боится, что я начну лезть ей под юбку прямо в машине при ее брате. «Чего молчишь?» – поворачивается к ней брат. «Куда едем? Адрес-то скажи!» Елена облизывает губы и сжимает между коленями руки. Она нервничает. «Почему?» Не хочет вести Андрея в тот отель с тараканами, где она жила. Она называет совсем другой адрес. От удивления оборачивается даже араб-таксист. На его лице сомнение. Может, он неправильно расслышал адрес? Ведь Элен только что назвала район, где живут мигранты, беженцы и самые нищие тунисцы. Как мало я знаю об этой женщине. Она вообще когда-нибудь перестанет удивлять меня. — Ты что, больше не живешь в отеле? — говорю я, прочистив горло. «А чему ты удивляешься? Ты ведь тоже съехал из этой дыры?» Дергает она одним плечом. Романов переводит на меня тяжелый взгляд, в котором читается только. «Что происходит, Джек?» «Ясно», — говорю я и называю таксисту другой адрес. Этот привычней и понятней. Он сразу трогается с места. «Что? Куда мы едем? Почему туда?» Ёрзает на месте Елен. Мы едем в мой отель, где ты объяснишь, как так вышло, что ты живешь в такой дыре, куда тебя не хотят вести даже таксисты. Твой отель? Так ты просто сменил отель, Джек Картер? Зайдет она, щури глаза. И все это время ты жил тут, в этом городе? Ах, вот в чем дело. Крошке Елен не понравилось просыпаться в кровати в одиночестве. Что ж, злость, это хорошо. Может быть, она поможет ей держаться от меня подальше. «Да», — отвечаю с невозмутимым видом. «Тот отель был дырой, разве нет? Только не понимаю, почему ты решила сменить одну дыру на другую. «А вот это уже не твое дело», — ворчит она, отворачиваясь к окну. «И сейчас я буду говорить с братом по-русски, ладно?» Это детская попытка отомстить. Но Эллен не знает, что русская речь на самом деле еще одно мое слабое место. Как будто мало ее щиколоток. Теперь я еще и чертов озабоченный лингвист, у которого стоит на русский. Аккуратно поправляю брюки, чтобы скрыть лацканом пиджака пах, и благосклонно киваю. «Валяй, крошка Элен, все равно меня мало волнует, будешь ли ты обсуждать меня с братом, потому что он уже на моей стороне, и тебе не удастся переманить его из мужского братства. А еще ему уж точно есть о чем спросить лично тебя». И это сразу чувствуется по тону, с которым Андрей Романов говорит с сестрой. Он злится и волнуется. И на самом деле у него гораздо больше причин для беспокойства, чем ему известно. Но для этого у крошки Элен есть я. И только когда, разругавшись сестрой в пух и прах, капитан Романов демонстративно благодарит меня на английском за то, что я назвал другой адрес, до меня, как обухом по голове, доходит, наконец, то, что же я вообще только что сделал. В моем мужском кодексе вообще-то было не так много правил. Я не знакомлюсь со старшими братьями, не обещаю им заботиться об их незадачливых сестричках, а еще никогда не живу с женщинами и тем более с их родственниками под одной крышей. И ведь было просто и понятно. Ровно до знакомства с мисс идеальной щиколотки. Рядом с ней я нарушил их все. А еще даже не вечер».